Пищеварение. Пищеварительная система людей комплексная, сложно организованная и очень чувствительная. Своим существованием и устройством она обязана тому факту, что многое из того, что попадает в нас во время еды, не используется организмом напрямую. Пища должна быть расщеплена на более простые молекулы и только потом усвоена. Это и есть пищеварение. Неправильно переваренная и бесполезная для организма пища удаляется. Толстая кишка поглощает воду, оставшуюся после завершения пищеварения, благодаря чему фекалии затвердевают. В пищеварительном процессе можно выделить две основные категории – механическую и химическую. Мы сосредоточимся на химической. Химическое пищеварение, управляемое головным мозгом, происходит в трех основных областях, а именно во рту, желудке и тонкой кишке. Эта пищеварительная деятельность зависит от рецепторов, информирующих мозг о типе обрабатываемой пищи. Затем мозг реагирует соответствующим образом, последовательно используя всасывание воды, пищеварительные ферменты, проферменты, коферменты, электролиты, кислоты, щелочи, буферные соли, гормоны, внешние витамин В12 и внутренние мукопротеиновые факторы и другие секреции, которые наши величайшие химики не способны даже понять, не говоря уж о том, чтобы воспроизвести в лаборатории. В саду, полном зрелых фруктов, можно утолить голод и порадовать душу, а в полях зрелой пшеницы можно умереть от голода. Ваш привычный рацион не может считаться здоровым и полезным, если он приводит к расстройству пищеварения. Химическое пищеварение начинается во рту с выделения амилазы, расщепляющего крахмал фермента. Желудочный сок нейтрализует амилазу и эффективно останавливает переваривание крахмала. Оно возобновляется в тонкой кишке. Переваривание белка происходит чисто механически во рту и отсутствуют в кишечнике. В желудке белки расщепляются с превращением длинных цепочек в короткие при участии соляной кислоты. Когда крахмалы потребляются без белков, кислотность желудка приближается к нейтральному значению, благодаря чему может продолжиться переваривание крахмала. Когда белки потребляются без крахмалов, кислотность желудка становится настолько сильной, насколько это вообще возможно для человека, что способствует развитию протеолиза. Наилучшим для здоровья pH-фактором во рту и кишечнике он также может варьироваться от слабощелочного до слабокислого, хотя чаще бывает щелочным. Считается показатель примерно в 7,4. В этом и заключается проблема. Когда белки и крахмалы потребляются одновременно, организм получает команду начать сразу вырабатывать в одном месте два противоположных химических вещества. Ничего хорошего из этого не выйдет, потому что вещества эти успешно нейтрализуют и уничтожают друг друга. Отсюда нарушенное или частичное переваривание крахмала и нарушенное или частичное переваривание белка. Пищеварительный процесс занимает больше времени, чем потребовалось бы на усвоение того, или иного вещества по отдельности, и для этого необходимо значительно больше энергии. Брожение дает два продукта – алкоголь и газ. Алкоголь ни к чему вам, а газ ни к чему окружающим. Если вы хотите узнать, гниет ли пища, пока она еще внутри вас, используйте обоняние, когда увидите свой обед во второй раз на выходе. Поскольку животные белки не содержат клетчатку, они проходят через пищеварительную систему медленнее, чем другие продукты. При температуре 36,6 градуса в темной влажной среде непереваренное мясо испортится, сгниет довольно быстро. Частичное переваривание мяса, а это происходит, когда мясо едят вместе с зерновыми, очень часто ответственно за гниение, несомненность которого подтверждают ваши фекалии. К счастью, зерновые, как правило, не гниют, однако они бродят. Брожение возникает из-за смеси сахара и крахмала, присутствующих, к примеру, в любой выпечке, пирогах или десертах, съеденных после крахмалистой пищи. В результате ферментации зерна появляются два продукта ⁇ алкоголь и газ. Алкоголь быстро проникает через стенки кишечника и становится алкоголем в крови. В таких случаях говорят, что человек опьянел от еды. Известны случаи, когда водители, проверявшиеся алкотестером на наличие алкоголя в крови, по сути провалили этот тест из-за алкоголя, вырабатывавшегося в их желудочно-кишечном тракте. Алкоголь является протоплазменным ядом, а это означает, что он разрушает каждую клетку, с которой соприкасается. Ротовая полость и пищеварительный тракт избавлены от этой участи потому что у них есть защита в виде слизистой оболочки. Выработка алкоголя в кишечнике никогда не приносит пользу, поскольку он всасывается в кровоток и наносит организму вред, объяснять который, наверное, нет необходимости. Не бывает зерна без мякины. Оттого и не хлебом единым жив человек. Примечание. Going against the grain may be the healthiest choice you ever make. Буквальный перевод «Идти против зерна» — это может быть самое здоровое решение из всех принятых вами. «Go against the grain» — фразеологизм, означающий «идти против шерсти». Примечание переводчика. Зерна, как известно, пресные и безвкусные. Неспроста размазнёй называют не только кашу. Примечание. Зерновые — печально известны тем, что у них нет вкуса и аромата. Слово «тряпка» говорит само за себя, в примечании переводчика. Газ, образовавшийся во время брожения, в конечном итоге выходит через анальное отверстие. И хотя само по себе это действие может и не повредить здоровью произведшему его, испускание газов, как правило, не приветствуется никем из присутствующих. Зерновые истощают нашу энергетику, экономику, окружающую среду и здоровье. До того, как мы начали выращивать зерновые, человечество удваивалось примерно каждые 20 тысяч лет, а теперь население Земли неудержимо удваивается примерно каждые 40 лет.